Глава пятая. Строительством причала руководили ракшады. Общение с ними всегда вызывало у Адера внутренний протест. Ракшады и прежде позволяли себе говорить в его присутствии на Шайдире. Он не понимал ни слова и чувствовал себя не в своей тарелке. А сегодня приехал на причал с проверкой и вдруг начал различать на слух фразы, которые заучивал целиком. «У него слишком длинный нос», Мы зря тратим на него время. Не объясняй, он все равно не поймет. Слышать о себе подобное было неприятно. На душе шумела спесь воды и огня. Но Адер изо всех сил старался держать себя в руках. Ракшадам незачем знать, что теперь он обладает секретным оружием. В замок Адер вернулся в дурном расположении духа, намереваясь напиться и пойти в разнос. «Он здоровый молодой мужчина!» Ему нужна женщина, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от жизни. В холле его встретил Дюст. «Старший советник Лайл ждет вас в приемной. Перенеси встречу на утро». Веля Ладер отвечает кивками на приветствие придворных, поднявшихся с диванов. Его взгляд и выражение лица подсказывали бывшей пассии о планах на ночь. Она улыбнулась, чуть заметно качнула головой. «Советник встревожен», — проговорил Дюст, понизив тон. Адер бросил пальто слуге, подождал, когда вытрут обувь, и проследовал за секретарем, надеясь, что разговор не затянется надолго. Лайл докладывал по телефону о каждом своем шаге. Что еще он хочет сказать? После бараков, в которых жили рабочие, занятые на строительстве причала, кабинет поразил бессмысленной роскошью. Стараясь не замечать картин в позолоте, не смотреть на дорогостоящие безделушки на каминной полке, Адер наполнил бокал вином, сделал глоток. Подавленное настроение угнетало. Нужна женщина. В этом вся причина. — В Ларжетайе началась забастовка служанок, — произнес Лайл, стоя у порога. Адер покосился на кожаную папку под мышкой советника. Кого? — Служанок. Звучит как название Вадевиля. — Я звонил утром, чтобы сообщить, но вы уже уехали на строительство. Адер сел возле камина, закинул ноги на журнальный столик, отхлебнул вина. Рассматривая янтарные потеки на хрустальных стенках бокала, спросил. — Кто им выдал разрешение на забастовку? — У них нет разрешения. — Тогда в чем дело? «Людей разгоните! Зачинщика арестуйте!» Стиснув бокал, Адер перевел взгляд на Лаэла. «Кто зачинщик? Эйра?» «Нет, но она замешана!» Советник указал на стул. «Разрешите?» Опустившись на сиденье, положил на колени папку. К ней обратилась прислуга староста лоржетая. Он наказал горничную, но немного не рассчитал, и горничная угодила в больницу с переломами ребер. «Это вы называете немного?» Адер допил вино. «Когда же местные дворяне наберутся ума?» «Служанки выбрали удачное время. Суд, смерть князя, столица кишит репортерами. Я просил Эйру замять дело. Она дала мне это». Лоэл провел ладонью по папке. Кровавый рубин на кольце зловеще сверкнул в свете люстры. Я не сторонник бурного проявления эмоций и всегда был противником забастовок и митингов, но с этим... Советник положил папку на столик. С этим надо что-то делать. Адер читал заявление служанок до глубокой ночи. Забыв о времени, позвонил в особняк Маркиза Бархата. Эйра там не оказалась. Дюс нашел номер гостиницы Демор и убедил портье разбудить тайного советника. Услышав в трубке сонный голос, Адер откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. — Привет. — Привет. Будете меня ругать? — Я не ругаю людей за принятие взрослых, обдуманных решений. Но эти вопросы Эйра лучше решать не на улице, а в суде. — Я не верю в справедливый суд. — А вы? Вы верите? Женщины могут лишиться работы. Молчание затянулось. Эйра, ты меня слышишь? Слышу. Дело надо замять. Граждемор не переживет еще одного скандала. Вчера утром на площади перед Ратушей собрались двадцать пять служанок. Прозвучал в трубке тихий голос. В полдень их было сто. Вечером почти три сотни. Сегодня на площадь выйдет еще больше людей. Завтра к служанкам присоединятся работницы кухни и гувернантки. Я хочу, чтобы их уволили. Хочу, чтобы уволили всех служанок. В столице, в других городах, в поселках, в имениях. Хочу, чтобы дворяне остались без прислуги. Пусть попробуют обойтись без тех, кого они называют чернью. Чего ты добиваешься? Справедливого закона о труде. Адер облокотился на стол, обхватил лоб ладонью. «Спокойной ночи, Эйра». «Я уже не усну». «Я тоже». Покинув кабинет, Адер приказал Дюсту созвать утром советников на заседание. Шагая через холл, заметил, как с дивана поднялась придворная дама. Остановил ее небрежным взмахом руки и взбежал по лестнице на верхний этаж. Солнечные лучи еще не успели набрать силу и разогнать полумрак во всех комнатах замка. А в зале совета уже гудели голоса. Мужи обсуждали суд, смерть князя, борьбу за кресло княжества. При появлении правителя Юст раздал советникам копии заявлений служанок, и спор вспыхнул с новой силой. Спустя час совет начал склоняться к разгону забастовки и к массовым арестам. Адер караульным пригласить в зал Крикса. В мертвой тишине достал из папки документ. Криксиллар, офицер. 17 лет служил в армии Тезара. Пять лет из них служил в специальном корпусе государственной охраны. Посмотрел на Крикса, стоящего у порога в постойке смирно. — криксиллар назначаю вас начальником секретной службы. Сегодня финансовое ведомство решит вопрос о финансировании, и вам сообщат. Сколько вы можете набрать штатных и внештатных сотрудников?» Караульный приставил к столу стол для новоявленного члена совета. Зазвучали поздравления. «С возвращением давно пора. Тебя не хватало». Ожидая, когда иссякнет поток искренних фраз, Адер смотрел в окно. В воздухе пролетали то ли снежинки, то ли заледеневшие капли дождя. «Однажды ко мне пришли два старика и селянка» и попросили защитить их от произвола графа Вальбы. Граф совершил три преступления. Сбил ребенка насмерть, совершил кражу и превратил человека в своего раба. Он трижды нарушил закон и трижды избежал наказания. Люди просили меня заступиться за них. Я не заступился. Адер придвинул к себе заявление служанок, рассыпал их веером. Служанкам запрещено иметь детей, и они вынуждены отказаться от материнского счастья. Служанки обязаны жить в доме господина. У них нет свободного от обязанностей времени. Унижение служанки — обычное дело. Увольнение без причины — обычное дело. Изнасилование — обычное дело. — Неправда, — подал голос Мави Безбур. Я проведу расследование, — заявил Крикс. И выясню, кто из советников принуждал служанок к половой близости. Семнадцать взглядов пригвоздили его к стулу. Приятно работать с человеком, который сразу седлает дареного коня, а не смотрит ему в зубы. Проговорил Адер. Женщина всегда может сказать «нет», — отозвался Ерис Лоре. Адер изогнул бровь. Серьезно? Мне ни одна не отказала, хотя я не всем прихожусь по вкусу. Они боятся отказать, боятся наказания, боятся потерять работу. У женщин, за которых некому заступиться, очень много страхов. Если женщина не говорит «нет», это не значит, что она согласна. Советники закивали. Единственное, что есть у этих женщин, Адер указал на заявление служанок. «Это мои обещания. Я обещал защищать свой народ но закрываю глаза на боль тех, кто нуждается в моей защите. Затыкаю уши, чтобы не слышать их крики. Из-за провалов системы правосудия, из-за ошибочной социальной политики, из-за отсутствия чиновников, преданных народу, готовых на жертвы и способных на подвиги, вера людей в меня тает. Дюст положил на стол кипу сшитых листов. Адер похлопал ладонью по стопке. Проект закона о труде особенно четко показывает разницу в положении работников и работодателей. У первых есть только обязанности, у вторых есть права. Мы отнесли весь простой люд к подклассу человеческого существования. Я отправляю проект на доработку. Если мы оговорим права служанки и обязанности господина, Дворяне, дворяне взбунтуются, заметил советник по социальным вопросам. Я уже это проходил. Они грозные, воинственные, бросаются в бой, не задумываясь, усмехнулся Адер, но впадают в панику при виде собственной крови. Пустите им кровь, и они станут сговорчивее. Я этим займусь, заверил Крикс. Он явно засиделся в своем кабинете. Бездействие его утомило. Поезд сына хлыста зашли в тупик. Сибла молчал. Адер обвел примокших советников взглядом. «Приказываю создать группу по разработке судебной реформы. Приказываю создать комитет по выявлению недочетов судебной системы. Приказываю учредить комиссию по пересмотру судебных решений». И покинул зал. Через час автомобиль правителя в сопровождении кортежа охраны полетел в Лоржетай.